ликвидация однопартийной диктатуры Гуминдана, установление демократического режима, арест и предание суду главарей про японской клики и так далее. Однако вплоть до выступления Чан Кайши на сессии Национально-политического совета Китая НПС 6 марта Компартия не получила на них ответов. Орган, созданный Чан Кайши в июле 1938 года из представителей Гоминьдана и других партий и группировок. Абсолютное большинство членов Национально-политического совета НПС 88 из 110 составляли гоминьдановцы. Обострившиеся отношения между КПК и Гоминьданом нашли свое выражение во взаимном, политическом наступлении причем обе стороны воздерживались от крупных военных столкновений со стороны гамидана это выразилось в репрессиях против кпк и ее организации закрытие представительств 18 а г в провинции гуансси в преследовании там левых организаций закрытие левого издательства синьшеен новая жизнь арестах молодежи в шестом военном районе, провокационной травли газеты Синьхуа-Жибао в Чуньцине, разгроме и закрытие транспортной конторы 18-й АГ в Сиане, арестах и преследований левых деятелей в Чуньцине, Сиане, Ченду и других городах, усиление полицейского наблюдения за членами Компартии и левых организаций. КПК ответила выпуском листовок, в которых объяснялся смысл происходящих событий и обнародовались факты реакционной деятельности гомендана. В пригороде Чунцина были организованы также митинги протеста против преследования газеты синхуа бао и левых организаций. Однако широкого массового движения протеста организовано не было. Дело в том, что КПК заблаговременно эвакуировала из Чунцина представителей левых организаций. Поэтому в тот момент, когда нужно было выступать и выражать протест против реакционных действий Гоминьдана, делать это практически было некому. Одновременно начались переговоры Гоминьдана и КПК. Со стороны Гоминьдана первое время в них принимал участие начальник политического управления генерал Джан джиджун Затем он от этого дела устранился, и фактически все переговоры Джо Эйнлай ввел с Джан Цюнем, второстепенной фигурой, да еще с заметным полицейским запашком. Это позволило Чан Кайши объявить на сессии НПС, что ни он, ни правительство ничего о требованиях КПК не знали. Январским ударом правительственные войска не уничтожили новую четвертую армию а лишь нанесли ей тяжелые потери. Но не меньше потерял в результате инцидента с новой 4 армии и Чан Кайши. Его войска понесли немалый урон. Прогрессивная общественность страны увидела, что в результате провокационных действий Чан Кайши и его генералов Китай вновь оказался накануне серьезного политического кризиса, грозящего вылеза в гражданскую войну. Влиятельные члены Гоминдана Сун Цин Лин, Хэ Сян Нин и многие другие выступили с публичным протестом против действий Чан Кайши. Сун Цин Лин родилась в 1890 году. Известные китайские государственные и общественный деятель вдова Сун Я Цена. Либеральные круги интеллигенции и предпринимателей создали Лигу демократических партий и организаций Китая. В программе Лиги политика Гаминьдана подверглась резкой критике. Настал час сказать свое слово и нам. Однако сделать это необходимо было с достаточной осторожностью, чтобы наше выступление не расценивалось как вмешательство во внутренние дела союзного государства. «Военным советником я еще не был, а всякое слово военного аташе это высказанная позиция правительства».